Глава 5. Занимая свой ум планами, надеждами и молчаливыми допущениями, Эмма дождалась наступления июня. Этот месяц не принёс жителям Хайбер и окрестностей никаких значительных перемен. Элтаны по-прежнему говорили о предстоящем приезде Саклингов и о прогулках в Ландо. Мисс Ферфакс по-прежнему гостила у своей бабушки. Возвращение Кэмполов из Ирландии, ожидаемое к Иванову дню, отложено было до августа, и это означало, что Джейн, вероятно, пробудет в Хайбере ещё 2 месяца. Ежели у неё достанет сил противиться благодеяниям миссис Элтон, вопреки её желанию, наровившей поскорее предоставить ей чудесное место гувернантки. Мистер Найтли, по ему одному ведомой причине, сразу не взлюбивший Френка Черчилля, Только укрепился в своём неприязнь к последнему, заподозрев, что тот ведёт с Эммой некую нечестную игру. В том, что молодой человек избрал Мисвуд-хаус предметом своих вздыханий, сомневаться не приходилось. На это указывали и знаки внимания, которые оказывал ей он сам, и намёки его отца, и осмотрительное молчание Мачихи. Слова и поступки, осторожные и неосторожные шаги, Оказалось, всё согласно говорило об одном и том же, а потому столь многие прочили за него Эмму, в то время как сама она предназначала ему в жёны Хариет. Но ну а мистер Найтли, вопреки общему мнению, начал подозревать, что мистер Черчилль неравнодушен к мисс Фэрфакс, ибо между ними можно было наблюдать и непонятные признаки тайной взаимной склонности. Как не желал Найтли избежать ошибок Эммы, однажды, заметив эти симптомы, внушить себе, будто это ничего не значащая случайность, уже не мог. Как-то раз на обеде у Элтонов, на который мисс Вудхаус не была приглашена, он приметил, что молодой Черчилл гораздо чаще, чем подобает поклоннику Эммы, поглядывает на Джейн. Оказавшись в их обществе в другой раз, Найтли живо припомнил давние свои наблюдения, боясь уподобиться герою Купера, который, глядя в сумерках на тлеющие угли, то видел, что воображением рождено, он всё же не мог не укрепиться в своём подозрении. Между Френком Черчиллем и Джейн Фэрфакс есть тайная симпатия или даже тайный уговор. Однажды после позднего обеда Мейтли отправился в Хартфилд, намереваясь по обыкновению скоротать там вечер. Эмма и Харит собирались на прогулку, и он присоединился к ним. На обратном пути их компания нечаянно повстречалась с другой, более многочисленной. То были мистер и миссис Уэстэнс с сыном и мисс Бейтс с племянницей. Они тоже решили совершить мацион пораньше, пока не начался дождь. Теперь в направлении Хартфилда они шагали все вместе. И когда дошли до ворот, Эмма, зная, как отец обрадуется гостям, настоятельно пригласила своих спутников зайти выпить чаю. Уэстены согласились сразу же. Миссис Бейтс также сочла возможным принять любезное предложение дражайшей мисс Удхаус, но сперва произнесла длинную речь, которую едва ли кто-нибудь слушал. Когда друзья входили в Хартфилдский парк, мимо них по дороге проскакал верхом мистер Перри. Джентльмены обменялись замечаниями о его коне. Кстати, вспомнил Френк Черчилль, обращаясь к Мачехе: "Осуществил ли наш уважаемый аптекарь своё намерение относительно экипажа?" Миссис Уэстон была очень удивлена вопросом пасынка: "Я ничего об этом не знаю". «Но как же так? Ведь вы сами писали мне три месяца назад». «Я? Быть такого не может». «Уверяю вас, я отлично помню. Вы упомянули об этом как о деле почти свершившемся. Миссис Перри кому-то рассказала, что к ее огромной радости ей удалось уговорить мистера Перри приобрести экипаж. Она боялась, как бы он не навредил своему здоровью, часто выезжая верхом в непогоду». Неужто вы так и не вспомнили? Честное слово, до сего момента я ничего об этом не слыхивала. Боже правый, как же это могло быть? Верно мне приснилось, хотя я не сомневался. Мисс Смит, вы как будто устали. Ну ничего, скоро будете дома. Что такое? Что ты сказал, Фрэнк? Фэйри решил завести выезд. Вмешался в их диалог мистер Уэстон. Я рад, что он может позволить себе экипаж. Ты должно быть слышал это от него самого, верно? Нет, сэр, рассмеялся Фрэнк. По всей видимости, я ни от кого этого не слышал. Очень странно. Я был уверен, что миссис Уэстон писала мне об этом в Энском много недель назад, причём в подробностях. Однако она уверяет, что ей ничего не известно. Значит, мне это приснилось. Такое со мной бывает. Когда я вдали от Хайберт, то часто вижу во сне здешних жителей. Близкие друзья уже посетили меня в сновидениях, и, похоже, настал черёд мистер и миссис Перри. И правда пристранно, согласился с сыном мистер Уэстон, что тебе приснился такой связанный сон о людях, которых ты вполне мог вовсе позабыть, находясь в Энскаме. Миссис Перри, заботясь о здоровье мужа, уговаривает его завести выезд. рано или поздно это не сомневаюсь случится твой сон разве только немного опережает явь до чего правдивы иногда бывают наши сновидения а порой напротив состоят из сплошных нелепостей как бы то ни было фрэнк твой сон определённо показывает что мыслями ты всегда в хайбере даже если принуждён отсутствовать а вам эмма я полагаю тоже часто снятся сны мис Вудхаус пошла вперёд своих гостей чтобы подготовить папеньку к их появлению, поэтому не слышала заданного ей вопроса, и намёк мистера Уэстона остался незамечен. Что ж, сказать по правде, воскликнула мисс Бейтс, на протяжении последних двух минут тщетно пытавшаяся завладеть вниманием присутствующих. Я же ли желаете знать моё мнение, то несомненно, мистер Черчилль, «О, я не хочу сказать, будто он не видел такого сна. Мне самой, уверяю вас, подчас снятся пристранные вещи. Но если уж вы меня спросите, то я вам скажу, что весной Перри действительно думали приобрести экипаж. Миссис Перри сама сказала об этом моей матушке, и Коулы тоже знали. Вообще же это был секрет, и о нем никому не говорили. Только подумали дня три, да и все». Миссис Перри очень увлеклась мыслью, его каляске. Однажды утром она пришла к моей матушке в большом воодушевлении. Ей показалось, будто мистер Перри готов уступить её уговорам. Джейн, помнишь, как бабушка рассказывала нам об этом, когда мы возвратились домой? Куда же мы тогда ходили на прогулку? Не помню. В Рендлс, вероятно. Да, верно, в Рендлс. Миссис Перри всегда очень любила мою матушку. Да и кто её не любит? Так вот, про коляску она ей шепнула по секрету. Кроме нас просила никому не говорить, и до сего дня я ни одной живой душе не обмолвилась об этом. Впрочем, не могу ручаться, что не нароком кому-нибудь не намекнула. Я ведь иногда и сама не замечу, как что-нибудь у меня с языка слетит. Люблю поговорить, уж вы-то знаете, всё болтаю и болтаю, случается, что и лишнего иногда сболтну. Быть как Джейн я не умею, а хотелось бы. Уж она никогда ничего не скажет, не подумав. Да где ж она? Ах, вот где, прямо за нами. Так я говорю, что прекрасно помню тот день, когда к нам пришла миссис Перри. В самом деле, удивительный сон. Тем временем вся компания приблизилась к дому. Мистер Найтли успел бросить взгляд на племянницу мисс Бейтс прежде её самой. Сперва, увидев на лице Френка Черчилля замешательство, которое тот пытался скрыть под маской усмешки, он невольно перевёл взор на Джейн. Она возилась со своей шалью и действительно немного отстала. Мистер Уэстон вошёл, меж тем как два других джентльмена задержались, чтобы пропустить мисс Ферфакс вперёд себя. В эту секунду мистер Найтли подметил, что Френк Черчилль Нарочно хочет поймать взгляд Джейн. Молодой человек пристально посмотрел на неё, но как будто напрасно. Она прошла, не глядя ни на одного джентльмена, ни на другого. Продолжать расспросы о сне казалось более неуместно, и мистер Найтли, принуждённый довольствоваться тем, что уже слышал, сел вместе со всеми за большой круглый стол. Одна только Эмма могла уговорить мистера Вудхауса поставить этот предмет, изготовленный по новейшей моде, на место маленького пенбрука, за которым он на протяжении 40 лет дважды в день вкушал пищу, не смущаясь теснотой. Сноска. Пенбрук Столик на четырёх ножках с выдвижным ящиком и откидными досками четырёхугольной или закруглённой формы назван по имени первого заказчика, графа Пембрука. После приятного чаепития никто, казалось, не спешил уходить. Мисс Вудхаус, спросил Фрэнк Черчилль, взглянув на стоявший позади него столик, до которого можно было дотянуться рукой, Ваши племянники забрали свою азбуку, коробочку с буквами. Помнится, прежде она стояла здесь. Вечер выдался хмурый, более похожий на зимний, нежели на летний. Помнится, как-то утром мы славно провели время, составляя загадки с этими буквами. Сейчас я тоже мог бы загадать вам загадку. Эмма с готовностью достала шкатулку и высыпала азбуку на стол. Более всех игра занимала их двоих, её и Френка. Они быстро слогали слова друг для друга и для всякого, кто тоже выказывал к тому охоту. Тихость этой забавы пришлась очень по вкусу хозяину дома, не любившему более шумных увеселений, какие порой предлагал мистер Уэстон. Теперь пожилой джентльмен спокойно сидел с наслаждением, жалея бедных маленьких мальчиков, которые уже покинули Хартфилд, а если ему под руку случайно попадалась карточка с буквой, восхищался тем, как красиво Эмма её вывела. Фрэнк Черчилль загадал слово для мисс Фэрфакс. Та, быстро оглядев сидевших за столом, задумалась. Фрэнк уселся подле Эммы, Джейн напротив, мистер Найтли сбоку, причём выбрал себе такое место, чтобы лучше и заметнее наблюдать за всеми троими. Мисс Фэрфакс сложила слово и, улыбнувшись, отодвинула его. В этот момент она не смотрела на стол, поэтому буквы не смешались со стальными, а только друг с другом. Над ними тотчас склонилась Харрет, который, вопреки всем стараниям, до сих пор не удавалось ничего разгадать. Мистер Найтли помог ей, и она торжествующе провозгласила составленное слово: оплошность. Никто бы не понял скрытого смысла этой загадки, если б не зардевшаяся Джейн Ферфакс. Заметив её смущение, мистер Найтли тотчас связал слово оплошность со сном, о котором недавно шла речь. Но в чём именно эта оплошность заключалась, сказать не мог. Что же стало с его любимицей? Куда подевалась её осторожность и такт? Неужели Френк Черчилль сумел вскружить ей голову? В каждом его шаге мистер Найтли замечал неискренность. Эти буквы, использованные им для тайного флирта, были не просто детской игрой. А частью игры более сложной, основанной на двуличии и обмане. С сильным чувством негодования, тревоги и недоверия мистер Найтли продолжал наблюдать за Френком Черчелом и двумя ослеплёнными барышнями. Загадав для мисс Вудхаус некое короткое слово, молодой джентльмен передал ей буквы с хитрой притворно застенчивой улыбкой. Эмма рассмеялась, но всё же предпочла сделать вид, будто усматривает в загадке нечто заслуживающее порицания. «Ах, что за вздор! Как вам не стыдно?» Взглянув на Джейн, Фрэнк Черчилл сказал, «Быть может, я передам это слово ей?» Эмма с весёлой горячностью возразила, «Нет-нет, даже думать не смейте!» Не вняв её протесту, галантный молодой человек, Умевший, по-видимому, влюбляться, не испытывая истинных чувств, и нравиться, не будучи подлинно учтивым, предвинул буквы к мисс Ферфакс и, напустив на себя степенную вежливость, просил её разгадать слово. Мистер Найтли, сгоравший от нетерпения, воспользовался первой же возможностью, чтобы взглянуть на стол. Мисс Ферфакс По всей видимости, нашла разгадку в одно время с ним. То было слово Диксом. В отличие от мистера Найтли, Джейн очевидно поняла, от чего ей предложили именно эти шесть букв и сочла намёк оскорбительным. Ощутив устремлённые на неё внимательные взоры, она загорелась таким густым румянцем, какого мистер Найтли никогда у неё не видел. Я думала, собственные имена загадывать не разрешается. Не говоря более ни слова, Джейн всем своим видом дала понять, что продолжать игру не намеренна, отвернувшись от своих обидчиков. Мисс Бейтс, на которую она обратила взор, воскликнула в ответ на её молчаливый призыв: "Ах, верно, моя дорогая. Я сама хотела это сказать. Нам с тобой и вправду пора." Скоро стемнеет, и бабушка начнёт беспокоиться. Вы очень любезны, сэр, но мы вынуждены откланяться. Та поспешность, с какой мисс Фэрфакс поднялась, свидетельствовала о том, что тётушка правильно угадала её желание. Джейн хотелось поскорее выйти из-за стола, но в ту же минуту повскакивали и остальные, мешая ей выбраться. Мистеру Найтли показалось, будто она, не глядя, решительно отодвинула от себя новое, настойчиво предложенное ей слово. Затем начались поиски её шали, в коих участвовал и Фрэнк Черчилл. В суете, охватившей полутёмную комнату, мистер Найтли не разглядел, как они разошлись. Сам он задержался в Хартфилде дольше других. Мысли его были всецело заняты давишними наблюдениями. Когда зажгли свечи, он решил, что должен, определённо должен, как преданный друг Эммы, кое о чём её расспросить. Он не мог видеть её в такой опасности и не попытаться предастеречь. Не согласитесь ли вы разъяснить мне, Эмма, что за шутка заключалась в том последнем слове, которое Фрэнк Черчилль предложил вам и мисс Фэрфакс. Само слово я видел, однако не понял, чем оно могло так позабавить одну девицу и так уязвить другую. Эмма до крайности смутилась. Ответить правдиво она не могла. Её подозрения относительно мисс Фэрфакс вовсе не рассеялись, однако ей совестно было признаться в том, что она не держала их при себе. «Ах!» "Воскликнула она в явном замешательстве. Всё это ничего не значило. Мы только шутили между собой. Смешно, сколько я заметил. Было только вам и мистеру Черчиллю", сурово ответил мистер Найтли. Он надеялся услышать от неё ещё что-нибудь, но она молчала, пытаясь занять себя чем угодно, только бы не говорить. Некоторое время он колебался, думая о возможных дурных последствиях непрошенного вмешательства, которое могло оказаться бесплодным. Смущение Эммы, нежелание объяснять некую шутку, понятную только ей и Френку Черчиллю, всё это казалось подтверждением её неровнодушия к молодому джентльмену. Как бы то ни было, мистер Найтли решился продолжать. Поскольку не имел права рисковать благополучием девушки из-за боязни поставить себя в неприятное положение, ему надлежало быть готовым к чему угодно, лишь бы не стоять в стороне. "Моя дорогая Эмма", произнёс он наконец с неподдельной добротой. "Уверены ли вы, что вполне сознаёте степень знакомства между тем джентльменом и той леди, о которой мы говорили? Между мистером Френком Черчиллем и мисс Ферфакс? Года вполне. От чего вы сомневаетесь в этом? Вам никогда не казалось, что он в восхищении смотрит на неё или она на него? Никогда? Никогда, воскликнула Эмма с нескрываемой горячностью, даже на двадцатую долю секунды. А вам-то как могло взбрести такое в голову? В последнее время Я как будто бы вижу признаки их взаимной склонности, многозначительные взоры, которыми они выражают друг другу то, что не предназначено для остальных. Ах, да чего забавные вещи вы говорите. Отрадно слышать, что и у вас имеется воображение, однако не следует давать ему волю. Мне жаль обуздывать вашу пробудившуюся фантазию, но право, вы заблуждаетесь. Уверяя вас, никакой склонности между ними нет. В том, что вам это показалось, виновато особенное стечение обстоятельств. На самом же деле, они испытывают друг к другу чувства совсем иной природы, какие именно объяснить трудно. Большей частью всё это совершеннейшей чепуха, но ежели свести дело к разумной сути, то в целом в свете не отличится два существа, менее увлечённые друг другом. Иными словами, я полагаю, что она к нему равнодушна, а что он равнодушен к ней, знаю доподлинно, могу в этом поручиться. Бодрая уверенность, которой исполнены были слова Эммы, заставила мистер Найтли умолкнуть. Она бо охотно продолжил разговор, подробно расспросив его обо всех подозрениях, о каждом взгляде и каждом обстоятельстве, привлекшем его внимание. Мистер Найтли, однако, не разделил её весёлости. Он понял, что не сумел помочь ей, и чувства его были слишком раздражены. Останься он сидеть подле камина, который, как того требовало нежное здоровье мистера Вудхауса, даже летом разжигали почти каждый вечер, раздражение чего доброго могло перерасти в жар. Не желая этого допустить, Мистер Найтли вскоре поспешил проститься с хозяевами Хартфилда и зашагал в своё аббатство, где его ожидали уединение и прохлада.